Глава 18. После слов генерала о реинкарнации СССР мечтатели допили последнюю рюмку тургайской слезы и начали прощаться. Напоследок, когда мы уже встали из-за стола, я поблагодарил генерала за содействие в вопросе выделения Всемирным банком одного миллиарда долларов на работы по программе Rex2. Да? Пожелания, которые полгода назад высказывали учредители корпорации, были хоть и не в полном объеме, но выполнены. Виктор бился как лев, но все таки выдавил талику из поистине несметных богатств Бельведерского клуба. я тоже в меру своих сил ему в этом помог. По крайней мере, я так считал. Ведь именно после того, как принимал и очаровывал в Тургояке эмисаров клуба, приехавших ознакомиться с проектом Rex2 Всемирный банк и принял решение выделить корпорации миллиард долларов. Сумма-то, конечно, хорошая, но мы ее уже проели, и теперь опять нужно было применять все свои способности бизнесмена, чтобы выдавить новый транш. Я и прибыл в Женеву не ради политической тусовки и не из-за своих амбиций крутого мена, которого оценила мировая элита, а все было гораздо проще. Деньги нужны были корпорации, много денег. Проект T-Rex 2 буксовал за недостатка финансов. Еще бы ему не тормозиться, ведь приходилось с нуля организовывать новое производство, так как корпорация не стремилась использовать комплектующие только российского производства, но многие детали поступали и из Китая. Теперь этот канал частично был потерян, и приходилось прилагать гигантские усилия, чтобы компенсировать китайские поставки. Сложная И затратное это было дело. Страшно вспомнить, сколько нервов я потратил, чтобы решить один, казалось бы, ерундовый вопрос изготовление форм для литья спецдеталей. Раньше было просто: по электронной почте направил китайскому контрагенту чертеж требуемой детали, и через пару недель наши контролеры сверяли размеры заказанной формы. А после развала промышленности Китая изготовление копеечных форм обернулось гигантскими затратами и что немаловажно, потерей времени и темпа. Во-первых, пришлось проводить целое научное исследование, чтобы подобрать материалы, из которых изготавливались эти формы. Во-вторых, возникла большая проблема с рабочим персоналом. Наши кадровики перешерстили всю страну, но нужных специалистов было до обидного мало. Еле-еле за большие деньги удалось переманить троих мастеров с их прежнего места работы, и все они были предпенсионного возраста. Еще одного деда вывезли с Украины из Днепропетровска. Он когда-то трудился на Южмаше, а двоих пенсионеров из Белоруссии. Самыми молодыми в этой бригаде формовщиков были трое немцев, которых соблазнили большими зарплатами в России. А еще за этой бригадой моим приказом был закреплен целый класс из нашего ПТУ. Конечно, хорошие мастера из этих ребят получатся не скоро, но теперь появилась хотя бы надежда на то, что в будущем корпорация в такой дурацкой ситуации не окажется никогда. К тому же, когда эта бригада из мастеров и подмастерьев заработала в полную силу, то она, кроме того, что удовлетворила спрос на формы в Тургаяке, начала приносить и прибыль для корпорации. Сторонних заказчиков оказалась огромная масса. Ни одна корпорация пострадала от отсутствия предложений с Китая. Многим фирмам по всему миру требовались сложные формовки. Экономисты корпорации, конечно, быстро соориентировались и попытались установить сумасшедшие цены на изделия участка формовки. Пришлось мне вмешаться и провести беседу с нашим главным экономистом. Я объяснил ему, Что не нужно пытаться снять все сливки с возникшего дефицита. Народ, конечно, сейчас от безысходности понесет затраты, но начнет создавать свое формовочное производство, а в дальнейшем будет с нами конкурировать. А зачем нам это нужно? Лучше мы будем работать с перспективой и займем освободившуюся нишу в производстве. Цены, конечно, установим повыше, чем у Китая, но не намного. Если бы это был единичный эпизод в процессе деятельности корпорации, но это было не так. К трудностям внедрения новейших разработок добавились и проблемы с казалось бы уже налаженными производствами. Например, за год корпорация смогла изготовить только три единицы давно уже поставленных на поток Рексов. Не хватало то этого, то того, а в результате срыв планов поставки Министерства обороны. Но это В некотором роде играла на пользу корпорации. Государство увеличило финансирование. да и бельведерский клуб не просто так ходатайствовал перед Всемирным банком о выделении финансовых ресурсов корпорации. Худо-бедно, со скрипом, но обычные свои изделия корпорации сготабливало, а вот новые разработки никак не удавалось внедрить. Особенно меня беспокоил проект рекс 2 настолько, что утром на общем собрании приглашенных на расширенное заседание клуба «Господ» по существу мировой политической и бизнес-элиты, я вместо того, чтобы внимательно слушать докладчиков, занялся шкурным интересом, обрабатывал заливаясь соловьем, даже мало знакомых мне финансовых воротил. Хорошо я был оснащен электронным переводчиком, что и позволяло мне без запинки рассыпаться бисером перед людьми разной национальности, говоря с ними на их родном языке. И что? Дало это какой-нибудь результат? Как же? От этих капиталистических акул я добился только похлопывания по плечу и уверений в вечной дружбе. Ни один из обрабатываемых мной финансистов не собирался вкладывать деньги в такой, казалось бы, перспективный проект, хотя я рассказывал этим весьма умным людям, что рекс 2 это настоящий выход в космос для человечества. Это возможность добычи материалов, запасы которых уже заканчиваются на земле, что в конце концов Rex-2 гораздо экологичнее, чем традиционные космические носители, и доставка груза на орбиту выходит намного дешевле, чем ракетами даже разработанными еще во времена Советского Союза. Но все мое красноречие, подкрепленное техническим прогрессом электронным переводчиком, уходило в песок капиталистического представления о мире. Слишком затратной была эта затея. И наверняка, если даже будет налажен выпуск этих уникальных Rexs-2, то новые власти наложат на них лапу и будут монопольно их использовать. Получится так же, как и с предыдущими Рексами. Российское государство их использует за милую душу, а производитель вместо того, чтобы купаться в деньгах, вынужден выпрашивать финансовые ресурсы. Вот такое отношение было у денежных мешков, где те корпорации. Не объяснишь же им, что взаимоотношения государства и корпорации были далеки от меркантильных, капиталистических. Это даже не партнерство, а нечто другое. Корпорация вбрала в себя надежду, пот, кровь и слезы всего русского народа. И как тут было можно рассуждать о прибыли, которую нужно срубить с государства? Только к вечеру я понял бесполезность всех моих поток и еще больше зауважал Виктора. У него-то получалось обеспечивать корпорацию деньгами, а у меня нет. Но по-любому решать вопрос финансирования работ по созданию Rexor 2 было нужно. А как? Вариант один. зазвать сюда Виктора и пусть он обрабатывает своих любимых финансистов. Хотя и пригласили на этот саммит одного меня, но ничего страшного, если в Женеву прилетит и Виктор. Вон, в президиуме постоянно сидит Адам Смит, видать, важная фигура в этом клубе. А Виктор с ним хорошо знаком, даже пьянствовал с этим солидным господином в самолете. Чай замолвит зампредседателя Заветька слово. И не выпрут парня с заседаний, а упускать такой момент, когда в одном месте собралось столько денежных мешков, ни в коем случае нельзя. Здесь они одни без своих консультантов и помощников. К тому же расслаблены. И, в общем-то, ожидают, что их будут уговаривать поучаствовать в финансировании проектов нового всемирного государства, наверняка они уже смирились с этим. Вот им и нужно подсунуть проект Рекс-2, чем не тема мирового развития. Прорыв в космос это для будущего человечества действительно важно, тем более в такой ситуации, в которой находится планета сейчас. А я хоть и занимался все это время обработкой нужных людей, все равно краем муха слышал о чем были доклады и прения после них. И основной темой разговоров в этот день была далеко не политика, а угрожающая экологическая ситуация на планете. К катастрофическому изменению климата и повышению уровня океана, связанному с потеплением и таянием ледников в Арктике и Антарктике, добавилось Радиационное заражение практически пятой части земной поверхности. Территории Индии и Пакистана это было понятно, но кроме этого, рациональное загрязнение накрыло и значительную территорию Китая и добралось даже до Африки. Часть экваториа Тихого и Индийского океанов тоже получили дозы излучения. По крайней мере, морепродукты, добываемые на этих акваториях, имели повышенный уровень радиации. Питаться, конечно, этими продуктами было можно, но специалисты предостерегали это делать регулярно. Примерно это я рассказал моему другу, когда зазывал его прилететь в Женеву. Уговаривал долго, но все же парень не меньше меня болел за перспективные проекты корпорации и согласился, что такой возможности решить финансовые проблемы может больше и не представиться. После согласия Виктора прилететь в Женеву, мне пришлось заняться его приемом. Зря я думал, что это потребует сверхусилий, оказалось, все гораздо проще и легче. Переговорил с Владимиром Тимофеевичем, а потом чуть дольше с Адамом Смитом. И вопрос с приглашением моего друга на Женевский саммит тут же решился. Кстати, Адам Смит весьма удивился, что в Женеве не присутствует господин Ломин. На мою просьбу дополнительно пригласить Виктора, он заявил. Странно, Ломин, что ли, прослушал лекцию о правах членов клуба? Он же еще полгода назад был единогласно принят в действенные члены Бельведерского клуба, а значит, имеет полное право без дополнительного приглашения принимать участие в любом заседании, в котором пожелает. Наша служба протокола поэтому и не выслала ему отдельного приглашения. Ладно, я сейчас ему позвоню, напомню о его правах. Да не надо, Адам. Я ему уже звонил, и он завтра прилетает в Женеву. Хорошо. Наш представитель его встретит в аэропорту. Да я сам его встречу. Не нужно мучить ваш протокольный отдел. Это их работа. К тому же, встречающий знает, в какой гостинице поселить членов клуба, и поможет оформить электронный пропуск категории 3 для допуска в любую структуру клуба. Хм. На гостям, значит, пейджики вы даете? Да. Такой регламент. Но многие приглашенные гости могут стать членами клуба. Нужно только принять устав и дать возможность нашей службе безопасности снять биометрические параметры нового члена клуба. Понятно. Ну тогда пускай Виктора Ломина встречает представитель клуба. А я с ним увижусь тогда у себя в отеле за завтраком. Или действительным членом клуба положен спецзавтрак. Не иронизируйте, Сергей Иванович. Они питаются в таких же ресторанах, что и гости. И к тому же, за свой счет». И, кстати, я имею честь вам предложить стать действительным членом клуба. С уставом можете ознакомиться сегодня вечером. Бумаги к вам в номер доставит курьер. Если вы не против положений устава и его приложений, то завтра после заседаний прошу в нашу женевскую штаб-квартиру. Подпишите заявление, а затем в лаборатории службы безопасности с вас снимут биометрические данные, и через две недели сможете получить электронный пропуск категории 3. Могу сказать, что это высшая категория, такой же обладаю и я. Спасибо, порадовали старика. Вот только странно, по словам господина Ломина, он никаких уставов не читал и заявлений не подписывал. Тогда была экстраординарная ситуация, все нужно было делать быстро и без всяких формальностей. На словах он поддержал клуб и был не против работать на благо развития человечества. Вот руководство клуба и посчитало нужным принять Виктора Ломина без всяких формальностей и даже без клятвы. А что? Мне придется клясться, чтобы стать членом клуба? Да нет. Этот ритуал остался в прошлом. Три месяца назад его отменили. Клуб теперь становится не закрытой организацией, а представителем всего человечества. Мы вышли из тени, и теперь в политике нет недомолвок и надежды, что кто-то будет исправлять допущенные ошибки. Так это и хорошо. Гигантские средства же экономятся. Исчезнут всякие там фиктивные президенты с их многочисленным аппаратом, многомиллиардные армии и гонка вооружений. Опять же, Как я слышал на форуме, планируется отказаться от такого понятия, как государство. Мир становится единым организмом, а значит, исчезают всякие границы, соответственно, таможенные сборы. Ну, все это дело будущего. Нужно подготовить массу документов, провести и утвердить положение о содружестве в национальных парламентах, а в некоторых регионах потребуется проведение референдумов. Так что работа предстоит огромная, времени займет много. Трудности в этом деле неимоверное количество, и самая большая из них отсутствие преданных и грамотных кадров, вернее, очень небольшое их количество. Поэтому по этому вопросу у нас большая надежда на Россию, на кадры, подготавливаемые при содействии вашей корпорации. Хм. Владимир Тимофеевич, наверное, говорил с вами об этом. Да. Мы с ним каждый день беседуем и не только по военной проблематике, но и кадровой политике тоже. Он в восторге от кадетов, закончивших курируемое вашей корпорацией училище. Да и на меня произвели хорошее впечатление привезённые им из России подчиненные. Немного подучить ребята, они станут отличными месарами содружества. Вот только к вам большая просьба. Нужно увеличивать выпуски в кадетском училище. Потребность в надежных, обязательных и дисциплинированных специалистах будет только нарастать. Представляете, сколько управленцев потребуется для всего содружества. И в обязательном порядке требуется нарастить выпуск электронных переводчиков, а то языковой барьер может всю нашу работу превратить в прах. Сейчас наша деятельность напоминает библейский сюжет о возведении вавилонской башни. Построить-то мы ее построим, Но потом из-за непонимания друг друга людьми она разрушится и погребет под своими останками всех энтузиастов строителей содружества суверенных свободных регионов. Будем стараться. А скажите, господин Смит, вы сейчас произнесли слова содружества суверенных свободных регионов. Это сокращенно звучит как СССР. Это как понимать? Получается, что совет клуба принимает предложение Владимира Тимофеевича о названии нового мирового надгосударственного образования. Ага. Зацепило вас? Сердце стало чаще биться. Вот у членов совета клуба сердце стало биться чаще, когда они услышали из уст Владимира Тимофеевича аббревиатуру СССР. Долго муссировали это предложение, ругались и спорили. Но, как ни странно, через несколько дней большинство начали привыкать к этому названию. Люди в совете собрались умные и за внушаемое СМИ клише не держались. Многие понимали, что если это название принять, то это во многом снимет напряжение в обществе. Левые, у которых эта аббревиатура популярна, успокоятся, и с ними можно будет вести конструктивные переговоры. Развивающиеся страны, у которых элита в основном получала образование на территории бывшего СССР, с ностальгией вспоминают те времена, тоже снимут свои опасения, что создаваемое надгосударственное образование это новая форма неоколониализма. И наконец, основной части западного общества глубоко наплевать на названия, лишь бы их благополучное существование не ухудшилось. Крупные СМИ у нас под контролем, так что никто не будет расшатывать лодку, крича, что русские захватывают мир и скоро всех ожидает ГУЛАГ. И, наконец народы стран, входящих ранее в СССР, не будут особо протестовать, если им предложат войти в новый СССР. Так что предложение Владимира Тимофеевича, хотя еще обсуждается, но может набрать необходимое число голосов. Я сторонник этого предложения и вполне сознательно и намеренно употребляю это название, хотя оно еще не принято. Пускай окружающие привыкают к этому названию. Когда привыкнут, то не будут обращать внимание на аббревиатуру. Понятно. Значит, название пока не принято. Все находится, так сказать, в процессе обсуждения. Господин Смит, а можно для обсуждения выдвинуть вопросы, которые интересуют корпорацию? Да что там интересуют? От этого зависит выполнение ваших пожеланий, да и судьба самой корпорации. Не секрет, что сейчас в мире с финансами творится сущий бедлам. Никто ни за что не желает платить. Просроченная кредиторская задолженность по балансу корпорации достигла критических размеров уже не имеет смысла что-нибудь производить, в пору склеить ласты и уйти на дно. Держимся только на старых запасах и энтузиазме служащих, многие из которых окончили кадетское училище. При таком положении дел очень проблематично продолжать финансирование образовательных программ, а туда входит и кадетское училище. Так что кадровое насыщение структур содружества напрямую зависит от финансового благополучия корпорации. Вопрос с выпуском электронных переводчиков тоже висит в воздухе. Во-первых, проблемы с комплектующими, во-вторых, завод в Новосибирске на голом энтузиазме работать не может. Вопрос решаемый. Безусловно, клуб вам выделит ресурсы на продолжение финансирования образовательных программ. По электронным переводчикам мы готовы осуществлять даже предоплату, лишь бы эти приборы быстрее поступили в распоряжение клуба. Не все так просто, дорогой Адам. Многие требуемые детали производил Китай. Теперь его промышленность разрушена. В Японии, похоже, производства были, но сейчас там творится черт знает что, и эти фабрики не работают, умерли, можно сказать. Район Осаки Токио подвергся северокорейскому ядерному удару. В Силиконовой долине и США могли бы быстро организовать производство нужных деталей, но туда тоже угодила ракета с ядерным боезарядом. Остается Европа, но предприятия в ней работают очень неритмично и перегружены заказами. В общем-то, Philips может производить нужные детали, но его предприятие перегружены заказами служб клуба. Вице-президент этой корпорации мне прямо сказал: без решения Еврокомиссии Philips не возьмет ни одного заказа со стороны. Хорошо, Сергей Иванович. Считайте вопрос решен. Заказ у вас будет принят. Можете готовить технические задания. Спасибо, Адам, за обнадеживающие слова. Корпорация тоже в долгу не останется. Если Philips будет ритмично и без сбоев поставлять комплектующие, то наш Новосибирский завод обеспечит потребности Содружества в электронных переводчиках в полном объеме. Коль пошел разговор о финансах, то не могу не поднять еще один вопрос. По моему мнению, решение его тоже в интересах Содружества. Это вы имеете в виду программу рекс 2 А вы что, они разве знаете? Еще бы не знать. Владимир Тимофеевич ежедневно твердит о потребностях в «Рексах», о том, что только благодаря им нам удается сдерживать банды террористов на Ближнем Востоке, Афганистане и в Африке. Несмотря на то, что он постоянно требует деньги на закупку обычных Раксов, ещё и лоббирует выделение финансовых ресурсов на разработку Раксов 2. И даже несмотря на то, что на эту программу уже выделялись немалые средства, у Владимира Тимофеевича по этому вопросу имеется в совете и немало сторонников. И самый активный из них это представитель Израиля. Именно под его напором корпорации уже выделялся миллиард долларов, но он так и не успокаивается поддерживает все притязания нашей корпорации. Конечно, понять его можно после того, как Рекс, патрулирующий над одним из секторов Ближнего Востока, сбил ракету, начиненную обдённым ураном, которая должна была взорваться над Израилем. Все евреи, чудом избежавшие радиоактивного поражения, считают Рекса в даром. Кстати, после этого эпизода весьма широко освещенного в СМИ, у проекта Рекс-2 появилась... Много миллионов сторонников. И эти люди весьма влиятельны, так что не волнуйтесь, деньги на проект Ракс-2 выделяться будут. Хочу похвалить ваших пиарчиков. Для клуба не секрет, кто заказывал шумиху по поводу этой сбитой ракеты. Шуму было не меньше, чем после победы над выхобитами. Надам Смит усмехнулся и закончил. Наверное, такая массированная пиар компания обошлась в кругленькую сумму. Интересно. Хватило миллиарда, выделенного Всемирным банком, или пришлось дополнительно потратить и свои средства? Я смущенно начал оправдываться, говоря, что все выделенные деньги пошли исключительно на программу рекс 2 а на пиар компанию корпорация тратит не больше, чем заложено в финансовом плане. Но Адам Смит не стал вслушиваться в мое бормотание, а дружески приобнял меня за плечи и заявил: "Да ладно, Сергей Иванович, Мы же не дети, и прекрасно знаем, откуда ноги растут. Это нормальный подход бизнесмена, чтобы заработать свой гешефт. Никто вас не осуждает и никаких расследований не будет. А деньги на разработку модернизированных рексов выделяться обязательно будут, так что ваша пиар-операция прошла блестяще. Слегка отстранившись от меня, Адам Смит глянул на часы, а потом извиняющимся тоном произнес. — Простите, Сергей Иванович, Но время не ждёт. Уже опаздываю на брифинг с журналистами, посвященный итогам сегодняшнего заседания. А вы, опытный пиарщик, и знаете, что пренебрегать общением с журналистами никак нельзя. После этого, пожав руку, Адам Смит быстрым шагом удалился, оставив меня в слегка ошеломленном состоянии. Еще бы, Почти напрямую пообещал, что клуб будет содействовать выделению финансовых ресурсов на программу рекс 2 Да еще походя решил проблему с комплектующими для электронного переводчика. Я месяц бился с этим вопросом. Как только не уламывал руководство Philipsa, но все было безрезультатно. Никому не хотелось лишних трудностей, когда заказчиков выше крыши. А если брать обязательства перед новым, то придется перенастраивать часть производства, а это целая история. А больше всего мое ошеломленное состояние после разговора с Адамом Смитом объяснялось тем, что все задачи, поставленные перед собой, я выполнил. Средства в корпорацию пойдут, и это говорил не абы кто, а второе лицо в иерархии Бельведарского клуба. Час назад я думал, что моя миссия провалена и в отчаянии вызвал в Женеву Виктора, а тут такое Минут пять я стоял на одном месте, медленно отходя от эйфории. Наконец кровь очистилась от избытка адреналина, пульс пришел в норму, и я смог выполнять хоть какие-то разумные действия. А вернее, смог осмысленно работать с айфоном. Начал звонить своим друзьям и некоторым подчиненным. Во-первых, нужно было поделиться радостью с учредителями корпорации, а во-вторых, отдать кое-какие распоряжения своим подчиненным, связанные с возобновлением производства электронных переводчиков и началом работ по замороженным научным проектам по программе Rex2. Слава богу, что из-за финансового голода мы не распустили полностью научные группы, и они хоть и не в полном составе, второстепенные работники были распущены продолжали корпеть над проблемами создаваемого аппарата. Хи-хи-ха-ха. Но за время финансового голода был получен прототип будущего топлива этого аппарата практически создан. Для него малогабаритный суперкомпьютер и наконец отлит из Ураля основной корпус будущего Rexa 2. В первую очередь я позвонил, конечно, Виктору Пересказал разговор с Адамом Смитом, потом мы долго беседовали и в конечном счете решили, что наш главный финансист все равно летит в Женеву. Хоть деньги и были обещаны, но все равно это только слова. На всем благим намерениям все равно нужно делать ноги, пробивать их по всем инстанциям и мазолить глаза присутствием заинтересованного лица. Опытные мы были и знали, что решение о выделении денежных средств часто тормозят и забалтывают в исполнительных структурах. Если деньги и выделяются, то период ожидания может длиться несколько месяцев, а то и лет. Железо нужно ковать, пока оно горячо. Решив этот вопрос, я направился в отель и уже там, удобно устроившись в кресле, начал обзванивать других учредителей и службы корпорации. На следующий день завтракали мы уже вдвоем с Виктором. Там и разрабатывали план осады Женевской штаб-квартиры клуба и кто какую службу берет на себя и каких людей забалтываем в первую очередь. Ну, конечно, и что говорим. Не дай бог противоречить друг другу, забалтывать тоже нужно грамотно. Вот после этого завтрака и началась наша эпопея. Вместо того, чтобы сидеть на эпохальных заседаниях и колоквюмах, я обивал пороги не только финансовой службы клуба, но и переехавшего из Нью-Йорка Всемирного банка. Из-за наступающей радиации многие международные организации эвакуировались в Швейцарию. эта беготня и суета продолжалась три дня, именно столько, сколько длился Всемирный саммит. Но очень во многих важных заседаниях я не принимал участия. И, естественно, мой голос не учитывался в принятии судьбоносных для всей планеты решений. Уже постфактум я узнал, что образовано мировое правительство и председателем его избран Адам Смит что юридически теперь весь мир живет в СССР в содружестве суверенных свободных регионов. Пробил-таки Владимир Тимофеевич свою навязчивую идею. А сам наш бравый генерал стал теперь комиссаром общественной безопасности. В ОБ вошли все силовые структуры мира. Муниципальная полиция, национальная гвардия, служба приставов подчинялась, конечно, местным властям но подразделения национальных армий, жандармерия, ФСБ, ФБР и подобные им конторы получали приказы только от ОБ. Одним словом, проскакали мы с Виктором эти пахальные события, но зато первый транш, пока еще в евро, ушел в Тургояк. И этот процесс встал на магистральные рельсы. Уже никакой бюрократ не смог бы перекрыть этот финансовый поток. Конечно, пока в новой столице мира Женеве занимали свои посты такие люди, как Адам Смит и Владимир Тимофеевич. Не зря, если человеку желают плохого, то говорят, чтоб ты жил в эпоху перемен. Вот и у меня жизнь после прилета из Женевы в Тургаяк начала напоминать рукотворный ад. Хотя, казалось бы, ничего особо плохого не было. финансы в корпорацию худо-бедно поступали. Производственная деятельность хоть какая-то велась. Но обстановка была настолько нервная, что хотелось выйти от отчаяния. Перемены во внешнем мире были настолько кардинальными и быстрыми, что только гений мог бы успеть адаптироваться к новым реалиям. Я не гений, и поэтому ничего не успевал, и из за своей бездарности страдал страшно. А как тут не страдать, если Из-за моей медлительности предприятие корпорации периодически так лихорадило, что казалось, еще немного и они вообще лопнут, пустив по миру многотысячные толпы своих работников. А это все из-за коллапса наступившего в мировой экономике. Никто ничего не хотел покупать. Даже продаваемые раньше на Ура Солнечные батареи и мощные компактные аккумуляторы Местные государственные структуры одна за другой отказывались от инфраструктурных проектов. Не нужны стали им мосты, отличные дороги и новые аэродромы. Даже такой, казалось бы, беспроигрышный проект, как замена старых прогнивших водопроводных сетей на новые с трубами, изготовленными из Ураля, и то буксовал. Но эта программа была настоящей революцией в коммунальной отрасли. Во-первых, трубы из Ураля не ржавели, Могли лежать в земле сотни лет, и оставаться такими же прочными без малейшего признака коррозии. Во-вторых, вода в таких трубах не замерзала, если даже водопровод протянут по поверхности земли. А это для наших климатических условий очень весомый довод делать водопроводы из такого типа труб. Тем более, что по стоимости он был не намного дороже, чем из традиционных стальных труб. Но если учитывать суммы, которые тратились на содержание хотя бы аварийных бригад, чтобы нормально содержать водопровод, то выходило дешевле делать магистральные трубопроводы из Ураля. А если говорить об отоплении или горячем водоснабжении, то тем более. Из-за низкой теплопроводности Ураля горячая вода, подаваемая спец, не теряла своей температуры в трубах и, соответственно, отпадала необходимость устанавливать в домах бройлерные. Экономия колоссальная, а кроме этого, намного улучшалась экология дома. Лихорадила корпорацию где-то в течение полутора лет, но все плохое когда-нибудь кончается, закончился и этот тяжелый этап. Первым предвестником улучшения российской, как впрочем и мировой экономики, стали достаточно крупные заказы на аккумуляторы большой емкости от ряда ведущих автомобильных корпораций мира. Люди начали озабочиваться экологией И массово пересаживаться на электромобили. Конечно, здесь дело было не только в экологии, но и в удорожании жидкого топлива. Конфликты в нефтеносных районах продолжались. Ваххабиты перешли к партизанской борьбе, и главными их целями стали нефте- и газопроводы, танкеры и топливохранилища. Весь Ближний Восток и Персидский залив периодически окутывало дымом от полыхающей нефти примерно так же, как было когда-то в Кувейте во времена уничтожения Саддамовского режима. Но не нефтью единой жива реальность. В человеке тоже скрыта энергия, которая пробудившись способна двигать экономику. И она начала пробуждаться. Потребности людей росли. Они начали выбираться из того защитного кокона, куда их загнала Третья мировая война. Именно так начали называть события трехлетней давности. Лично для меня война закончилась, когда со стапели Тургайакского опытного экспериментального завода сошел первый Рекс-2. Вот была радость, так радость. А совсем хандра и ощущение жизни человека муравья, выполняющего Сизифа в труд, прошли, когда я отгулял свадьбу Татьяны и Максима. Да? Вот именно. Моя секретарша И бывший командир отдельной эскадрильи рексов поженились. Я туда был приглашён как посаженный отец. Вообще, желание молодых понятно. Ни у кого из них не было родственников, а я непосредственно принимал участие в их судьбе и предоставил им возможность узнать друг друга лучше. Кроме этого, проявлял, по крайней мере, к Татьяне отеческую заботу. Да и вообще, что это за свадьба, когда нет никого из старшего поколения? Вот я в единственном числе и выполнял эту роль. Все это так. Но лучше бы ребята устроили чисто молодежную свадьбу, веселей было бы. А то я, понимаешь ли, вместо того, чтобы кричать горько и потреблять все то, что стоит на столе, устроил целую серию мини-совещаний с гостями. Зануда и псих одним словом. Но что делать? Вопросы использования большого Рекса так засели в голове, что только об этом и мог говорить. Тем более На этом торжестве было много друзей Максима напрямую завязанных с программой Рекс-2. Ведь теперь полковник Максим Иванович Петров был командиром первого Рекса-2. Естественно, он пригласил на свою свадьбу весь экипаж. А кроме этих пяти человек, с которыми он был очень дружен, люди в один экипаж подбирались по совместимости. Пришли и ребята из двух других резервных, так сказать, экипажей хотя их рексы еще не были готовы, но экипажи уже были сформированы, и формировались они в основном из ветеранов отдельной эскадрильи. Вот этих ветеранов я периодически собирал вокруг себя и устраивал мозговые штурмы, посвященные полетам Рексов 2 на другие планеты солнечной системы. А ребята просто грезили космосом и с удовольствием ввязывались в споры по проблематике космической экспансии человечества. Даже сами молодожены участвовали в этих обсуждениях. В общем, превратил свадьбу в дискуссионную площадку. Подруги Тани сначала куксились, что я периодически собираю вокруг себя их ухажеров, но потом романтика планируемых свершений их тоже увлекла. все таки все они были бывшие воспитанницы Шумихинского детского дома на какие-нибудь вертиховстки с мещанским воспитанием. Такие вот свадьбы бывают у людей, озабоченных какой-нибудь навязчивой идеей, и когда гости у них увлеченные теми же мыслями люди. Через два месяца после этой запоминающейся свадьбы, по крайней мере, для меня, случилось то, что мы больше всего обсуждали на этом торжестве. Состоялся первый полёт Рекса-2 в безвоздушное пространство. Хотя полёт и был недолгим, всего пять суток, но шумом СМИ поднял много Пресс-релиз правительства тоже пел дифирамбы полёту Рекса-2, отмечалось, что это знаковое событие для всего нового единого мира. Во-первых, это был первый полет в космос после длительной паузы, связанной с войной. На самое главное, его осуществил аппарат принципиально новой конструкции, и теперь стоимость груза, выводимого на орбиту, сопоставима с затратами на перемещение бандероля того же веса из Денвера в Париж. Да, умеют ребята из Бельведерского клуба вести пиар-компании. Стратеги, мля. Даже новости о сотнях тысяч погибших в результате подавления массового восстания исламских фундаменталистов на Ближнем Востоке меркли перед, в общем-то, рядовым событием для корпорации, естественно. Ведь этих полетов в этом году планировалось провести больше десяти. Рутина, однако. А как подано? Аж зависть берет. Так, я думал, Просматривая очередное телевизионное ток-шоу, посвященное полетам человека в космос. Рука уже потянулась за пультом, чтобы выключить эту очередную агитку, но неожиданно услышал то, что волновало сейчас меня больше всего. Начали говорить про планируемый полет на Луну. Вот же черт, выругался я про себя. Это же закрытая информация. Интересно, откуда им известны наши планы? Послушав эту передачу еще немного, я понял, что ничего им не известно. А присутствующие, пускай даже и профессора известных университетов, просто балаболят, чтобы заинтересовать зрителей, а план по освоению Луны действительно был. И сейчас основное свое время я посвящал притворнию этой задачи в жизнь. Не зря народная мудрость нам говорит: если долго мучиться, то что-нибудь получится. В этом я убедился, когда все таки состоялся старт рекса 2 под командованием полковника Петрова Клуня. Корпорация испытала массу трудностей, а я лично мыторств, чтобы этот полет состоялся. Но вся жуть позади, а впереди мне грезилось светлое будущее.